Глава семнадцатая «Я сажусь не в свои сани». «О чем ты думала?» — прорыдала Клариса, держа голову Селены у себя на коленях. Селена попыталась сглотнуть, но губы у нее пересохли и потрескались. «Ребята из домика не стали бы слушать. Только если бы пошла ты. Значит, ты украла мои доспехи?» — неверище пробормотала Клариса — «Дождалась, пока мы с Крисом ушли патрулировать, стащила доспехи и притворилась мной?» Она гневно посмотрела на своих братьев и сестер. «И никто из вас ничего не заподозрил?» Ребята из домика Ареса вдруг с повышенным интересом принялись разглядывать свои ботинки. «Не вини их», — прошептала Селена. «Они хотели верить, что я — это ты». «Ты глупая дочка Афродиты!» прорыдала Клариса. «А бросилась на дракина Почему?» «Я во всем виновата!» прошептала Селена. По ее щеке скатилась слеза. Дракин, Смерть Чарли! Лагерь подвергся опасности!» «Прекрати!» перебила Клариса. «Это неправда!» Селена разжала кулак. В ее ладони лежал серебряный браслет, на котором висел брелок в виде косы метки Кроноса мое сердце стиснул холодный кулак. «Шпиона-то ты!» Селена с трудом кивнула. «Да... до того, как мне понравился Чарли, Лука был со мной мил, он был очаровательный, красивый. Потом я больше не хотела ему помогать, но он угрожал, что всем расскажет, он обещал. Обещал, что я спасу много жизней, «Говорил, что погибнет меньше людей, что Чарли не пострадает. Он меня обманул». Я встретился глазами с Аннабет. Она побелела, как полотно, словно кто-то только что выбил почву у нее из-под ног. За нашими спинами кипела битва. Клариса хмуро глянула на своих товарищей по домику. «Идите, помогите кентаврам! Защищайте двери! Вперед!» Ребята побежали исполнять приказ. Селена тяжело со всхлипом вздохнула. «Прости меня. Ты не умрешь», — настаивала Клариса. «Чарли...» Казалось, Селена смотрит на что-то, находящееся в миллионе миль отсюда. «Я вижу Чарли...» Больше она не произнесла ни слова. Клариса обняла ее и зарыдала. Крис положил руку ей на плечо. Наконец Анна Бет закрыла селени глаза. Мы должны сражаться. Голос Анна Бет срывался. Она отдала за нас жизнь. Нужно почтить ее память. Лариса засопела и вытерла нос. Она была героиней, ясно? Героиней! Я кивнул. Идем к Лариса. Дочь Ареса подняла меч одного из своих павших собратьев. «Кронос за это заплатит. Хотелось бы мне сказать, что я отбросил вражескую армию от Empire State Building, однако на самом деле это заслуга Кларисы. Даже без доспехов и копья она билась как демон. На своей колеснице она врезалась прямо во вражеский строй, круша все на своем пути. Глядя, как бесстрашно она сражается, даже запаниковавшие кентавры снова собрались с духом. Охотницы подбирали стрелы павших, и давали залп за залпом по врагу. Ребята из домика Ареса рубили и кололи, то есть занимались любимым делом. Чудовища отступили к 35-й улице. Клариса подъехала к шкуре Дракена и проделав в его глазные впадины веревку с абордажным крюком. Потом она хлестнула коней и тронулась с места, таща за колесницей шкуру Дракена, точно это китайский новогодний дракон. Клариса гналась за врагами, вызывая их на бой и выкрикивая оскорбление. Тут я заметил, что она буквально пылает. Вокруг нее образовалась аура красного огня. «Благословение Ареса», — проговорила Талия. «Никогда не видела такого своими глазами». Сейчас Клариса была такой же неуязвимой, как и я. Враги метали в нее копья, стреляли из луков, но она оставалась невредимой. «Я, Клариса, убийца дракенов!» — вопила девушка. «Я вас всех перебью! Где Кронос? Тащите его сюда, он что, трус?» «Клариса!» — заорал я. «Хватит, вернись!» «Что такое, владыка титанов?» — орала дочь Ареса. «Выходи!» Ответа от вражеской армии не последовало. Чудовища медленно отступали под прикрытием стены из щитов, которые держали драконицы, а Клариса ездила кругами по Пятой Авеню, бросая вызов всем сразу. 20-футовая шкура Дракена с глухим шуршанием волочилась по мостовой, как будто по ней скребли тысячи ножей. Тем временем мы занялись ранеными, перетащили их в холл Empire State Билдинг. Враг уже давно скрылся из виду, А Клариса все разъезжала взад вперед по авеню со своим жутким трофеем, требуя, чтобы Кронос с ней сразился. Крис сказал, «Я за ней присмотрю. Рано или поздно она устанет, а я прослежу, чтобы она пошла внутрь». «Что с лагерем?» — спросил я. «Там кто-нибудь остался?» — Крис покачал головой. «Только Аргус и духи природы. Дракон Пилей по-прежнему охраняет дерево». «Долго они не продержатся?» — сказал я. «Но я рад, что вы пришли». Крис грустно кивнул. «Прости, что мы так задержались. Я пытался уговорить Кларису. Объяснял, что бессмысленно защищать лагерь, если вы погибнете. Все наши друзья здесь». «Мне жаль, что Селена». «Мои охотницы помогут вам стоять на часах», предложил Италия. «Аннабет Перси, вам нужно пойти на гору Олимп. У меня предчувствие, что вы им нужны, чтобы подготовиться к последней обороне». Охранник куда-то исчез из холла, его книга лежала на стойке лицевой стороной вниз, а стул пустовал. Впрочем, холл был битком набит народом, ранеными обитателями лагеря, охотницами и сатирами. У лифтов нас встретили Конор и Трэвис Стоулы. «Это правда?» — спросил Коннор. «Насчет Селены». Я кивнул. «Она погибла, как героиня». Трэвис неловко помялся. Еще я слышал...» «Это все, отрезал я. «И точка!» «Верно!» — пробормотал Трэвис. «Слушай, нам кажется, что армии Титана будет затруднительно переправиться наверх на лифтах. В них же не поместится больше нескольких чудищ за раса, а великаны вообще не пролезут». «Это наше самое большое преимущество!» — согласился я. «Можно как-то отключить лифт?» «Он волшебный!» — пояснил Тревис. «Обычно нужна карточка-ключ...» «Но охранник пропал, а значит, защитные чары разрушаются. Теперь кто угодно может войти в лифт и поехать прямо наверх». «Значит, придется не подпускать их к дверям», — решил я. «Мы запрем их в холле». «Нам нужно подкрепление», — заметил Трэвис «Они все приходят и приходят, в конце концов, они просто задавят нас числом». «А подкрепления нет», — пожаловался Конор. Я посмотрел на улицу. «Миссис О'Лири, вывалив язык, дышала за стеклянными дверями, пачка их адскогончими слюнями. «А может, и есть», — хмыкнул я. Я вышел на улицу и положил руку на морду миссис Олири. Хирон наложил повязку на ее лапу, но адское гончие все равно хромала. Ее мех был испачкан в грязи и засохшей крови чудовища, облеплен листьями и кусками пиццы. «Привет, девочка», я постарался добавить в голос жизнерадостности. «Знаю, ты устала, но мне придется попросить тебя об огромном одолжении». Я наклонился и зашептал на ухо адской гончей. После того, как миссис О'Лири убежала прочь сквозь тень, я снова вернулся в холл и присоединился к набет По дороге к лифту мы заметили Гроувера, стоявшего на коленях перед старым тучным сатиром. «Линей!» — воскликнул я. Старый сатир выглядел ужасно. Губы посинели, в животе торчал обломок копья, а его козлиные ноги подломились под неестественным углом. Сатир пытался сфокусировать на нас взгляд, но не думаю, что он нас видел. «Грувер!» — прошептал он. «И я здесь, Линей!» Грувер смаргивал слезы, очевидно позабыв обо всех ужасных вещах, которые о нем наговорил Линей. «Мы...» Мы победили! «Хм. Да, солгал Гровер. Благодаря вам, Леней, мы отбросили врага. Я же тебе говорил, пробормотал старый Сатир. Настоящий вождь! Настоящий! Его глаза закрылись навсегда. Гровер сглотнул положил руки на лоб Линнея и произнес древнее благословение. Тело старого сатира растаяло, и от него остался только крошечный побег, растущий из комка жирной почвы. «Лавр!» — пробормотал пораженный Гровер. «Ох, да чего везучий старый козел!» Он обеими руками поднял побег. «Я должен его посадить в лесах Олимпа!» «Мы тоже туда идем!» сказал я. «Пошли». Пока лифт поднимался, в нем играла легкая музыка. Я вспомнил, как впервые оказался на горе Олимп в возрасте 12 лет. Тогда со мной не было Аннабет и Гроувера, и сейчас я радовался, что они со мной. Меня не покидало предчувствие, что это наше последнее совместное приключение. «Перси», — тихо произнесла Аннабет, — «ты прав насчет Луки». Она заговорила впервые после смерти Селены Боргард. Говоря, она смотрела на счетчик этажей, на котором мигали волшебные цифры — 400, 450, 500. Мы с Гроувером переглянулись. «На Бет», — начал я, — «мне жаль». «Ты пытался мне сказать?» — ее голос дрожал. «Лука не хороший. Я тебе не верила, пока...» Пока не услышала, как он использовал Селену. Теперь я это знаю. Надеюсь, ты счастлив. Никакого счастья это мне не принесло. Анна Бэт прислонилась головой к стене кабины, не глядя на меня. Гровер баюкал в ладонях лавровый побег. «Ну, конечно, хорошо снова побыть вместе, спорить, находиться на волосок от гибели, дрожать от страха. О, смотрите, наш этаж!» Прозвенел звонок. Двери лифта открылись, и мы вышли на открытую дорожку. Наводящая тоску — это не те слова, которыми обычно описывают гору Олимп, но теперь она выглядела именно так. Погасшие жаровни, темные окна, пустынные улицы, закрытые решетками двери. Только в парках, которые использовали в качестве полевых госпиталей, наблюдалось какое-то движение. Уилл Солос и остальные ребята из домика Аполлона сновали вокруг, ухаживая за ранеными. Наяды и Дриады старались помогать, используя магические песни природы, чтобы лечить обгоревших и пострадавших от яда. Пока Грувер сажал лавровый побег, мы с Аннабет ходили по парку, пытаясь подбодрить раненых. Я прошел мимо сатира со сломанной ногой, мимо полубога, покрытого бинтами с ног до головы, и тела, накрытого золотым похоронным саваном домика Аполлона. Я не знал, кто лежал под покрывалом, и не хотел выяснять». Сердце у меня налилось свинцовой тяжестью, но мы старались найти слова ободрения для каждого. «Ты мигом поправишься и снова будешь сражаться с титанами», — говорил я одному парню. «Выглядишь отлично», — убеждала Анна Бет другого. «Линей превратился в простой кустарник», — рассказывал Гровер тонущему сатиру. «Я нашел полукса, сына Диониса, сидящим, прислонившись к дереву. Он сломал руку, но в остальном не пострадал. И я могу драться и с одной рукой, выдвил он сквозь зубы. Нет, возразил я. Ты достаточно сделал. Я хочу, чтобы ты остался здесь и помог раненым. Но обещай, что останешься в безопасности, попросил я. Хорошо, сделай мне одолжение. Палукс неуверенно нахмурился. Мы ведь с ним никогда особо не дружили. Однако я не собирался ему рассказывать о просьбе его отца это только смутило бы его. Наконец парень пообещал не лезть на рожон, и когда он снова сел, я был уверен, он испытывал облегчение. Мы с Аннабет и Гроувером пошли ко дворцу. Туда непременно направится Кронос. Как только он захватит лифт, а я не сомневался, что так и будет, он обязательно уничтожит тронный зал, средоточие мощи богов. Бронзовые двери со скрипом отворились. Звук наших шагов по мраморному полу эхом разносился по залу. На потолке холодным светом мерцали созвездия. Тусклое красное пламя в очаге еле теплилось. У очага съежилось дрожащее гестия. Она снова приняла вид девочки в простом коричневом платье. Афеотавр уныло плавал в своем водяном шаре. При виде меня он неуверенно замычал. В свете очага, Троны отбрасывали зловещие тени, похожие на чьи-то цепкие руки. У подножия трона Зевса стояла Рэйчел Элизабет Дер и смотрела на звезды. В руках она держала греческий керамический сосуд. Рэйчел, позвал я, что ты здесь делаешь? Девушка посмотрела на меня мутным взглядом, точно просыпаясь от сна. Я его нашла это же кувшин Пандоры, да? Ее глаза стали ярче, чем обычно, и я невольно вспомнил о заплесневелых бутербродах и подгоревшем печенье. «Пожалуйста, поставь кувшин», — попросил я. Я вижу внутри него надежду. Рэйчел пробежала пальцами по рисункам на боках сосуда. Она такая хрупкая. «Рэйчел!» — кажется, мой голос вернул ее к реальности. Она позволила мне забрать у нее кувшин. Его глиняная поверхность на ощупь оказалась холодной, как лед. Ровер, пробормотала Анна Бет, давай-ка осмотрим дворец. Может, найдем запасы греческого огня или ловушки Гефеста? Но. Анна Бет ткнула его локтем в бок. Точно! взвизгнул Сатир. Обожаю ловушки! Анна утащила его из тронного зала. Склонившаяся над огнем Гестия куталась в своё платье, раскачиваясь взад-вперёд. вперед «Давай, — сказал я Рэйчел, — «хочу тебя кое с кем познакомить». Мы сели напротив богини. Владычица Гестия, я склонил голову. «Здравствуй, Перси Джексон», — пробормотала богиня. «Холодает. Всё труднее поддерживать огонь. Знаю», — кивнул я, — «Титаны уже рядом». Гестия пригляделась к Рэйчел. «Здравствуй, дорогая! Наконец-то ты пришла к нашему очагу!» Рэйчел моргнула. «Вы меня ждали?» Гестия протянула руки, и угли засветились. Я увидел в огне разные картины. «Моя мать, Пол и я сидим за кухонным столом, у нас ужин в честь Дня Благодарения». В лагере полукровок мы с друзьями поем песни вокруг костра и жарим маршмеллоу. Мы с Рэйчел едем вдоль пляжа на Приусе Пола. Не знаю, видела ли Рэйчел то же, что и я, но ее плечи расслабились, похоже, тепло очага ее согрело. «Чтобы требовать себе место у очага, ты должна отрешиться от всех помех», — обратилась к ней Гести. «Только так ты сможешь выжить». Рейчел кивнула. «Я...» я понимаю». «Подождите», — вмешался я. «О чем она говорит?» Рэйчел порывисто вздохнула. «Перси, когда я сюда пришла, я думала, что иду ради тебя, но это не так. Мы с тобой...» Она покачала головой. «Подожди, теперь я для тебя помеха? Это из-за того, что я не герой или из-за чего-то другого?» «Не уверена, что смогу выразить это словами», — проговорила девушка. «Меня тянуло к тебе, потому что... потому что ты открыл мне дорогу в новый мир». Она обвела рукой тронный зал. «Мне нужно было познать саму себя. Но мы с тобой не часть всего этого, наши судьбы не сплетены». Думаю, глубоко в душе ты всегда это знал. «Я, не отрываясь, смотрел на нее». Возможно, я и не самый сообразительный парень на свете, когда дело касается девчонок, но я прекрасно понял, что Рэйчел дает мне отворот поворот, а это просто отстой, учитывая, что мы толком и не встречались. Значит, вот так, пробормотал я. Спасибо, что привел меня на Олимп, пока, так что ли? Рэйчел смотрела на огонь. Перси Джексон, сказала Гестия, Рэйчел высказала тебе все, что могла. Ее время наступает, но миг, когда ты примешь решение, приближается еще стремительнее. Ты готов? Я хотел завопить, что не готов, что я даже не начинал готовиться. Я посмотрел на кувшин Пандоры и впервые мне захотелось его открыть. Прямо сейчас мне казалось, что от надежды нет никакого толку. Погибло так много моих друзей. Рэйчел меня отшила. Бэт на меня сердит, а мои родители спят где-то там, на улице внизу, пока армия чудовищ окружает здание. Олимп вот-вот падет, и я видел столько жестокости со стороны богов. Зевс убил Марию дианджела Гермес отвернулся от Луки, хотя знал, что его сын обратится к злу Сдайся, — прошептал мне на ухо голос Прометея. — Иначе твой дом будет уничтожен, а твой любимый лагерь сгорит дотла потом я посмотрел на Гестию. Ее красные глаза горели мягким светом. Я вспомнил, что увидел в пламени ее очага, моих друзей, семью, всех, кого я любил. Я вспомнил слова Криса Родригеса «Бессмысленно защищать лагерь, если вы погибнете. Все наши друзья здесь». Вспомнил Ника, который бросил в лицо своему отцу Аиду Если олимпийцы потерпят неудачу тебе не спрятаться в этом дворце, послышались шаги. В тронный зал вернулись Анна Бет и Гроувер и, увидев нас, остановились. Наверное, у меня было довольно странное выражение лица. Перси? В голосе Анна Бет больше не осталось гнева, только беспокойство. Нам м опять уйти? Я вдруг почувствовал себя так, словно в меня впрыснули сталь. Я знал, что делать. Я посмотрел на Рэйчел. «Ты ведь не станешь делать глупости, правда? То есть ты же поговорила с Хероном, да?» Девушка слабо улыбнулась. «Ты переживаешь, что я сделаю что-то глупое?» «Я имел в виду, с тобой все будет в порядке?» «Не знаю», — призналась Рэйчел. «Кажется, это зависит от того, спасешь ли ты мир, герой». Я поднял кувшин Пандоры. Внутри трепетал дух надежды, пытаясь согреть холодный сосуд. Гести, сказал я, — «я дарю это тебе в качестве подношения». Богиня наклонила голову на бок. «Я самая незначительная из всех богов. Почему ты вверяешь эту вещь мне?» Ты последняя из олимпийцев, — произнес я, — и важнейшая из всех. И почему же, Перси Джексон? Потому что надежду лучше всего хранить у семейного очага, — ответил я. Сохрани ее для меня, и больше у меня никогда не возникнет искушение сдаться. Богиня улыбнулась, взяла кувшин, и он начал светиться. Огонь в очаге загорелся чуточку ярче. «Хорошо сказано, Перси Джексон», — кивнула она. «Возможно, боги тебя благословят». «Это мы скоро выясним», — я посмотрел на Аннабет и Гроувера. «Пошли, ребята». Я направился к трону своего отца. Трон Посейдона находился справа от престола Зевса, но и в половину не мог сравниться с ним в пышности.» вращающиеся кресла из черной прессованной кожи, с одной стороны пьедестала врезана пара железных колец, чтобы класть в них удочку или трезубец. В целом трон походил на сиденье яхты, на какой отправляются поохотиться на акул, марлинов или морских чудовищ. В своем естественном состоянии боги ростом под 20 футов, так что я мог достать до края сиденья, только вытянув вверх руки. «Помогите мне забраться», — попросил Яннабет и Гровера ты спятил?» — поинтересовалась Анна Аннабет. «Возможно», — признал я. «Перси», — заметил Гроувер, «боги ужасно не любят, когда кто-то сидит на их тронах. Я хочу сказать, до такой степени не любят, что могут превратить тебя в кучку золы». «Мне нужно привлечь его внимание», — пояснил я. «Это единственный способ». Друзья неуверенно переглянулись. «Ну, — пробормотала Анна Бет, такое он не оставит без внимания. Они переплели руки, чтобы получилась ступенька, и забросили меня на трон. Мои ноги болтались высоко над землей, и я почувствовал себя малышом. Я оглядел остальные троны, выступающие из полумрака, и представил, каково это — сидеть в Совете Олимпийцев. Такое могущество и так много ссор, остальные одиннадцать богов вечно тянут одеяло на себя. Так легко стать параноиком, печься только о собственных интересах, особенно если бы я был на месте Посейдона. Сидя на этом троне, я чувствовал себя так, словно в моем распоряжении целое море, безбрежные кубические мили океана, полного мощи и тайн. С чего это Посейдону кого-то слушать? Почему бы ему не стать величайшим из двенадцати? Тут я потряс головой. «Сосредоточься!» Трон загрохотал. В мое сознание мощным водопадом хлынул чей-то гнев. «Кто осмелился?» Голос резко умолк. Чужая злость отступила и очень вовремя, потому что уже первые два слова едва не разорвали мое сознание на кусочки. Перси! Голос моего отца звучал все еще сердито, но уже спокойнее. «Что это ты делаешь на моем троне?» «Прости, отец», — ответил я. «Мне нужно было привлечь твое внимание». «Это очень опасная затея даже для тебя. Если бы я не посмотрел, кого собираюсь распылить, от тебя осталось бы только лужица морской воды». «Прости», — повторил я. «Слушай, здесь все плохо». Я рассказал ему о том, что случилось, потом изложил свой план. Сейдон долго молчал. «Перси, ты просишь о невозможном. Мой дворец...» Отец Кронос специально послал против тебя армию. Он хочет отделить тебя от других богов, потому что знает, твое вмешательство может перевесить чашу весов. В таком случае он нападет на мой дом. «Я в твоем доме», — заявил я, — «на Олимпе». Пол содрогнулся. Моё сознание вновь захлестнула волна гнева. Я подумал, что зашел слишком далеко, но потом дрожь утихла. На заднем фоне нашей мысленной связи я услышал подводные взрывы и шум битвы, ревцы циклопов, крики русалов. «С Тайсоном все в порядке?» — спросил я. Кажется, вопрос застал отца врасплох. «У него все хорошо. Он справляется намного лучше, чем я ожидал, хотя арахисовое масло...» «Очень странный боевой клич. Ты позволил ему сражаться? Прекрати менять тему. Понимаешь ли ты, о чем просишь? Мой дворец будет разрушен, а Олимп, возможно, будет спасен. Ты хоть представляешь, сколько времени потратил я на перестройку дворца? На одну только игровую комнату ушло 600 лет. Отец? Хорошо. Пусть будет, как ты говоришь». Но ты, сын мой, молись, чтобы это сработало. Я молюсь, я ведь сейчас разговариваю с тобой, так? О, да! Верно, подмечено. Амфитрита, берегись! Прогремел страшный взрыв, и наша мысленная связь прервалась. Я сполз с трона. Гровер нервно меня оглядел. С тобой все в порядке. Ты побледнел и. Начал дымиться. Неправда. Потом я глянул на свои руки. Рукава рубашки действительно дымились, а волоски на руках опалило. Если бы ты просидел там еще немного, то вспыхнул бы изнутри, сказала Анна Бет. Надеюсь, разговор того стоил. Му! -у -у -у -у -у", добавила Феотавр из своего водяного шара. Скоро узнаем, ответил я. В этот миг. Двери в тронный зал распахнулись, и поспешно вошла Талия. Ее лук переломился пополам, а в колчане не осталось ни одной стрелы. «Вы должны туда спуститься», — обратилась она к нам. «Враги приближаются. Их ведет сам Кронос».